Глава 46. Отель Флораков. Со смерти герцога еврейского, супруга Марии, граф Флорак, законный обладатель герцогского титула, не думает носить его и продолжает быть известен в свете под прежним именем. Свет старого графа очень невелик. Доктор его и его духовник... Который ежедневно приезжает к нему играть в пикет, дети дочери, которые забавляют его своим хохотом и резвятся вокруг него в саду отеля, и его верная жена и один или двое друзей, таких же старых, как он, составляют все его общество. Сын его Аббат бывает у него редко. Суровость его нравов и привычек пугает старика отца, который понять не может религиозности новой школы. Послушав проповедь сына в Великий Пост в церкви Парижской Богоматери, где аббат Флорак собрал многочисленную пасту, старый граф воротился домой в совершенном недоумении от риторства сына. «Я не постигаю ваших новых священников». Говорил он. «Я знал, что мой сын сделался францисканцем. Поехал послушать его и нашел якобинца. Предоставь мне самому думать о моем спасении, моя добрая Леонора. Мой духовник отвечает за меня и в придачу играет со мной партию в трик-трак. Наша история мало имеет дело до этого достопочтенного вельможи». У него есть комнатка, обращенная окнами в сад отеля, верный старый камердинер для прислуги, палата перов для выезда, когда он порядочно чувствует себя, кружок знакомых для сокращения длинного вечера, остальную часть отеля он предоставляет сыну Виконту Флораку и невестке княгине Монконтур. Когда Флорак объяснил своим клубным приятелем, что он принял новый титул как средство к примирению, к примирению совершенно философическому мезами с женою своей, урожденной Гиг из Манчестера, которая обожает титулы, как все англичанки, и что он недавно получил большое наследство, все согласились, что эта мера внушена была благоразумием и с тех пор... Никто уже не смеялся над переменной имени. Княгиня занимает бельэтаж отеля, с платой за него цены, какую платил американский генерал, возвратившийся в Цинциннате к родным свиньям. Не откармливал ли свиней сам Цинциннат на своей ферме и не был ли он в то время генералом и членом Конгресса? У целомудренной княгини есть спальня, которую к ужасу ее необходимо бывает отворять в приемные дни, когда мужчины и дамы играют там в карты, спальня убрана во вкусе Людовика XVI, над кроватью громадное зеркало с алебастровыми купидонами, это ольков, в котором могла бы покоиться какая-нибудь напудренная Венера до революционного времени. Но супротив этого зеркала, между высокими окнами в футах в 40 расстояния, стоит другое огромное зеркало, так что, когда бедная княгиня лежит в постели с попеледками на голове, она видит перед собой пожилых княгинь, мелькающих в далекой сумрачной перспективе. Это зрелище до такой степени наводит на нее страх что она и Бетси, ее ланканширская камеристка, с первой же ночи постоянно закрывают жонкиливыми шелковыми занавесами зеркало над кроватью, хотя принцесса никак не может выбросить из головы, что образ ее по-прежнему остается в зеркале за жонкиливыми занавесками, повертывается, когда она повернется, пробуждается, когда она проснется и прочее. Комната так обширна и уединенна, что княгиня приказала поставить в ней кровать и для Бетси. Разумеется, в приемные дни эта кровать убирается в шкаф. Утреннюю комнатой у княгини служит светло-розовый будуар, также с купидонами и нимфами работы Буше, играющими над плинтусами дверей нимфами, которые легко могут шокировать старую Бетси и ее старую госпожу. Ах, мэм, что вы сказали, если бы вошли в эту комнату мистер Гэмпер в Манчестере, мистер Джоулс в Ньюкоме, те самые, что были когда-то пасторами мисс Гиг. Но мисс Гиг в будуаре княгини Монконтур забыла думать о своих проповедниках-диссидентах мистере Джоульсе и мистере Гэмпере. Тиснутая Ф. Бейгемом в Палмельской газете, в минуту энтузиазма статейка об обращении великосветской особы к вере проотцев, произвела немалую сенсацию в фамилии Флораков, которые читали эту газету, потому что в ней участвовали друзья Клеева. Когда мадам де Флорак, не слишком часто читавшая газеты, случайно встретила поэтическую выходку Ф. Бейгема, можете посудить, какой ужас объял добрую и набожную госпожу, сыну ее быть протестантом? После всего горя и забот, какие испытала она от ветрености поля, он отречется от своей религии. Если б только супруг ее не был так болен и стар и мог перенести ее отсутствие, она поспешила бы в Лондон спасти сына от погибели. Она вызвала младшего сына, который принял на себя посольство, и князь и княгиня Монконтур в своем отеле в Лондоне были неожиданно поражены визитом абата Флорака. Так как Поль не был виновен ни в малейшем намерении оставить свою религию, нежное сердце матери — Скоро было успокоено посланником, который, удостоверяя намерение Поля пребывать в католичестве, свидетельствовал также о благочестивом настроении и души невестки. Аббат входил в сношение с англиканским духовником княгини Монконтур, человеком неотличного ума. Писал он, хотя и славящимся в своей секте примечательным красноречием. «Этот визит», примирил фамилию с родственницей англичанкой, в которой стали признавать теперь доброе сердце и многие другие добрые качества. Решено было, что княгиня Монконтур приедет жить в Париж и остановится в отеле «Флораков». Может статься, аббат соблазнил достопочтенную леди картинами разнообразных удовольствий и выгод, ожидающих ее в этой столице. Она была представлена к Сен-Джемскому двору, тогдашнюю французскую посланницей, и потом удостоилась тюэллерии благосклонного приема, который много польстил ее самолюбию. Представившись королеве, княгиня Монконтур, в свою очередь, представила ко двору миссис Т. Гиг и мисс Гиг из Манчестера, мистер Самуэль Гиг из Ньюкома, Супруги этих дам и брат княгини также облачались первый раз в жизни в придворные костюмы. Сосед сама Гига, депутат Ньюкомский сэр Брэйан Ньюком, по слабости здоровья, не мог сопровождать Гига при представлении, но Бернс Ньюком был необыкновенно вежлив к обоим лонконширским джентльменам, хотя политические их мнения не согласовались с его мнениями и сам подал голос против сэра Брейена при последнем избрании его. Бернс повез их обедать в клуб, рекомендовал им своего портного, послал леди Клару Пулейн сделать визит мистис Гиг, которая признала ее примилую, прелюбязную молодой дамой. Графиня Доркинг с удовольствием представила бы этих дам, если б княгиня не приняла на себя этой приятной обязанности — Гобсон-Ньюкомы очень обласкали ланконширских гостей и дали им великолепный обед. Мне помнится, что мистерс и мистер Гобсон также представлялись в этот год ко двору, причем последний был в мундире товарища губернатора графства. Если Бернс-Ньюком был так любезен с фамилией Гигов, надо предположить, что он имел на это уважительные причины — Гиги пользовались весом в ньюками, и благоразумие требовало искать их благорасположение. Они были очень богаты, и банк был бы не в потере, если бы они доверили ему свои капиталы. Капитал княгини Монконтур был еще желательнее. После того, как братья Гобсоны приняли деятельное участие в англоконтинентальной железной дороге, Бернс возымел счастливую мысль, сделать князя Монконтура и прочее, и прочее, одним из директоров железной дороги, привлечь расточительного вельможу с его новым титулом в Ньюком и примирить его с женою и фамилией Югигов. Бернс, можно сказать, отрыл князя, вытащил его из грязной квартиры на Лейстер-сквере и возвратил князя Монконтура достойной пожилой супруге. Неприятные диссидентские времена прошли. Блистательный молодой викарий доктора Бельдерса, который также носил длинные волосы, узкое одеяние и рубашку без воротничка, успел склонить викантессу Флора к тому вероисповеданию, проповедники которого облачаются в эту странную форму. Хозяинный отеля в Сент-Джемсе брал вино от Шеррика, и посылал свое семейство и знакомых в часовню леди Уитальси. Красноречие и любезность реверендис Симачарза Гонимена вполне ценились новую духовную его дочерью. Таким образом, историк шаг за шагом проследил здесь, как все эти люди сблизились между собою. Самуэль Гиг, имя которого имело вес на манчестерской и лондонской биржах, присоединился к управлению англо-континентальной железной дороги, но давно умер один из братьев, оставив другим большие деньги, и богатство его значительно увеличило средства госпожи Флорак. Сестра его доверила часть капитала компании железной дороги от имени своего супруга. Акции держались высоко и давали хороший дивиденд. Князь Монконтур серьезно занялся управлением парижской конторы, куда нередко приезжал Бернс. Звание капиталиста остепенило Поля Флорака. В 45 лет он отказался от притязаний на молодость и не без удовольствия замечал необходимость в уширении платья и проседи на усах. Заблуждения его были забыты, и правительство смотрело на него благосклонно. Он мог бы получить место чрезвычайного посланника при королеве Помаре, но здоровье не было слабо. Он каждое утро делал визиты своей супруге, являлся на вечерах у ней, заходил к ней в ложу в опере и бывал с нею на всех гуляниях, давал небольшие обеды, к которым иногда приглашался Клейф, имел особую дверь и ключ в свои комнаты, отделенные всею длиною скучных приемных апартаментов о Жонкилевой, с зеркалами спальни, где почивали княгиня и Бетси. Когда некоторые из его лондонских друзей и знакомых приезжали в Париж, он показывал нам эти апартаменты и, как следует, представлял нас княгиня, Среди этого блеску он был так прост и радушен, как в грязных комнатках Лейстерского сквера, где сам себе чистил сапоги и жарил селедку. Что касается Клейва, его считали за родного сына. Книге не нравилось его открытое лицо. Поль любил его столько же, сколько и матушка Поля. Не хочет ли он жить в отеле «Флораков»? В павильоне есть для него прекрасная мастерская с особой комнатой для слуги. «Нет? Вам удобнее заниматься дома. Здесь вы найдете общество одних только дам. Я встаю поздно, и дела контора заставляют меня выезжать чуть не на целый день. Ты соскучишься играть в трик-трак с моим стариком-отцом?» За ним ухаживает моя матушка. Сестра моя наверху вечно занята своими детьми, у которых никогда не проходит насморк. Княгиня неинтересна для молодого человека. Приходи к нам, Клейв, когда тебе вздумается. Прибор для тебя всегда готов. Хочешь ты снять портреты со всего нашего семейства? Не нужно ли тебе денег? В твои лета и позже... Я почти постоянно был без денег, Монами, но теперь мы купаемся в золоте, и если у меня в кошельке есть луидор, десять франков, то они твои. Для доказательства, что он вовсе не думает о реформатском исповедании, Поль каждое воскресенье бывал с матерью у обедни. Иногда сопровождала их и мадам Поль, которая, хотя не могла пользоваться любовью свекрови, однако ж находилась с нею в настоящее время в отношениях очень вежливых. Они виделись одна с другой каждый день. Мадам Поль всегда заходила к графу Флораку, а Бетси, камеристка, смешила старика бойкостью и говорливостью. Она пересказывала своей барыне при забавной истории, которая слышала от старика о его житье-бытие во время эмиграции, до брака с графиней, когда он, черт возьми, давал уроки танцевания. У него до сих пор хранилась скрипка, трофеи давно минувших лет. Повествуя о своих похождениях, он пощипывал на ней струны, кашлял и разбитым голосом напевал арии. «Господи, Боже, мэм!» — говорила Бетси. Какой жан был отчаянный! Он довольно хорошо помнил старое, но одну и ту же историю повторял иногда раза по три в час. Боюсь, старик не думал раскаиваться в грехах своей ветреной молодости, иначе зачем бы ему так хохотать и хихикать при воспоминании об них. Он хохотал и хихикал, пока не задыхался от кашлю, тогда старый Жан Камердинер его, подходил к его сиятельству, стукал ему по спине и давал ложечку сиропу. Между двумя женщинами, каковы мадам Флорак и леди Кью, разумеется, не могло существовать большой дружбы или симпатии. Религия, любовь, долг, семейство были постоянным занятием француженки, И у леди Кью может статься были целью долг и семейства, только понятия о долге у каждой были разные. Идея о долге у леди Кью состояла в том, чтобы выводить родных в люди, у мадам Флорак, утешать их, угождать им, услуживать им с постоянной заботливостью, исправлять их благочестивыми советами. Старший сын госпожи Флорак вышел мотом. Второй предался всею душою церкви. Дочь ее сосредоточила всю любовь свою на детях, и бабушке их не позволяла дотронуться до них мизинцем. Таким образом, Леонора Флорак жила сиротой. Казалось, будто небо отвратило от нее сердца всех ее детей. Ежедневным делом ее жизни было нянчиться с эгоистом стариком, в служение которому она попала в ранней молодости – По воле отца, которой она безропотно повиновалась, она старалась оказывать старому мужу покорность, уважение, но никак не могла отдать ему сердце, которое не слушалось ее воли. Жизнь многих добрых женщин бывает не лучше. Весна красоты, немножко тепла и солнечного света любви — Душевные муки и неистовые слезы, потом длинная однообразная история покорности. «Не здесь, дочь моя, назначена нам блаженствовать», — говорит священник. «Кого небо любит, того и наказует». И святой отец указывает ей страдания святых мучениц, уверяет ее в настоящем их блаженстве и славе, увещевает ее переносить скорби с верою, равную их вере, и по данному ему полномочию обещает ей равное возмездие. Другая Матрона не менее ее сиротствует. Ее муж и сын умерли неоплаканные, Плакать было не в натуре, леди Кью. Внук, которого она любила, может статься больше всего на свете, непокорен ей, чуждается ее. Ее дети разлучены с нею кроме одного, болезнь которого тревожит ее как удар, нанесенный ее самолюбию. Ее задушевные планы все как-то не удаются. Она ездит из города в город с бала на бал, из городского дома в замок, вечно неспокойная, вечно одинокая. Она видит, что люди пугаются при ее приезде, принимают ее не из радушия, а из снисхождения и страха. И, может быть, ей приятно внушать ужас и входить скорее через пролом, чем через гостеприимную дверь. Где бы она ни была, она старается повелевать, топтать всех в грязь с суровым сознанием нелюбви их, с негодованием на их малодушие, с непреклонную волей господствовать, быть старой, гордой, одинокой и не иметь на свете друга. Вот ее жребий. Как француженка, можно сказать, походит на птицу, которая, по словам басней, кормит своих птенцов собственную своей кровью, так леди Кью — Если только она чувствует малейшую любовь к своим детям, рыщет туда и сюда и похищает для них пищу, чтобы довершить уподобление, мы, кажется, должны сравнить маркиза Феринтоша с ягненком, предназначенным для этой цели, а мисс Этель Ньюком с молодым орленком. Не ли предусмотрительность природы или выдумка поэтов, у которых своя естественная история – что птица с могучими крыльями может подниматься к солнцу и глядеть на него, а потом спускаться с неба и садиться на падаль. Узнав некоторые обстоятельства госпожа Флорак очень заинтересовалась Этелью Ньюком и старалась познакомиться с нею поближе. Мисс Ньюком и леди Кью бывали на вечерах у княгини Монконтур по средам. «Интересы нашей фамилии требуют, моя милая, чтобы мы были особенно внимательны к этим людям», — говорила леди Кью. И в этих видах она приезжала в отель флораков и третировала княгиню с величайшую надменностью каждый четверг. С госпожою флорак даже леди Кью не имела духа быть суровою. Эта дама была так кратка, что нельзя было найти предлога к нападкам на нее. И леди Кью соизволила провозгласить, что мадам де Флорак тре дам того поколения, которое нынче почти вывелось. Так говорила леди Кью, сознавая, что сама она обладает этим достоинством. Когда госпожа Флорак краснея просила Этель навещать ее, «Гран-мама это ли дала на это согласие с величайшей готовностью? Она очень набожна, как я слышала, и станет проповедовать тебе католицизм, но ты будь себе на уме и не входи с нею в богословские споры. Ни в Англии, ни в Шотландии нет ни одного молодого человека, римского католика, о котором стоило бы думать». «Ты увидишь, что молодого лорда Дервентвотера захотят женить на итальянской принцессе, но ему всего 17 лет, и его духовники не спускают с него глаз. У сэра Бартоломью Фаукса будет прекрасное состояние, когда умрет лорд Кампьон, если только род Кампьон не откажет всего имения монастырю, где находится его дочь. А из других фамилий на кого укажешь?» Я нарочно разведывала обо всех. Знаешь, я забочусь о католиках точно так же, как и об единоверцах. Мистер Руд, бывший одним из адвокатов моего бедного брата Стейна, говорил мне, что в настоящую минуту между католиками нет ни одного молодого человека, которого бы можно было назвать выгодным женихом. Будь ласкова с госпожою Флорак. Она знакома со старыми легитимистами, А я, ты знаешь, в последнее время не в ладах с этой партией. Есть один маркиз де Монлюк С большим по-французским понятиям состоянием, сказала Этель серьезно. Он горбат, но очень остроумен. Недавно месье де Кадильян наговорил мне пропасть любезностей и даже спрашивал Джорджа Бернса, какое за мной преданное. Он вдовец. У него парик и две дочери. Которая из этих излишеств самая неприятная? Горб или парик и две дочери? Как вы думаете, гран-мама, я люблю мадам Флорак, но, если хотите, постараюсь полюбить и княгиню Монконтур и стану бывать у них, когда вам угодно. Таким образом, Этель стала бывать у госпожи Флорак ласкала детей госпожи Превиль, внучат госпожи Флорак, была весела и любезна с княгиней Монконтур, не урежала приезжать в отель Флораков, забыв думать об австрийских, испанских и французских государственных людях и дипломатах, составлявших общество Леди Кью и толковавших о европейских дворах, о том, кто в милости в Шенбурне и кто в Апале в Мадриде, Эти, господа, разумеется, не могли быть интересны для живой молодой девицы. Святая жизнь госпожи Флорак, безмятежная, грустная любезность, с какой она принимала мисс Этель, привлекали молодую девушку. Она приходила отдыхать в тихой комнатке госпожи Флорак или сидела под тенью в скромном старинном саду ее отеля, вдали от салонной болтовни, от посольских сплетен, от порхающих с визитами парижских дам в изящных туалетах, от приторностей танцующих денди, от высокопарной таинственности стариков государственных людей, которые толпились у ее гран-маман. Свет начинался для нее с вечера, когда она в свите старой графини ездила из отеля в отель И танцевала вальс за вальсом, с прусскими и неаполитанскими секретарями, с адъютантами принцев, а может быть и с самими принцами, которые были не прочь потанцевать с такой красавицей, как мисс Ньюком. Маркиз Феринтош также участвовал в этих великосветских увеселениях. Его английский разговор был по-прежнему неблистателен, хотя французский отличался эксцентричностью, но на придворных балах, где он являлся в мундире шотландских стрелков или в родном Гленлевецком Тартане. В Париже не было в этот сезон молодого нобельмена, который бы в собственном его или общественном мнении был красивее его. Говорили, что он много усовершенствовался в танцах, а бакенбарды его и усы для молодого человека его лет необыкновенно велики кудрявы. Мисс Ньюком, зная антипатию своей гран-мама, не говорила ей ни слова о том, что в отеле Флораков бывает молодой человек по имени Клейв. Сначала госпожа Флорак, руководствуясь понятиями французского воспитания, и слышать не хотела, чтобы кузены виделись у нее в доме. Но Поль убедил ее, что в английских замках «Миссы по целым часам прогуливаются с молодыми людьми, удят с ними рыбу, ездят с ними на лошадях, и все с позволением матушек. Когда я был в Ньюкаме, мисс Этель зачастую ездила со мной», — говорил Поль. «Таким образом, раз мы были с нею у одного старика, родственника ее, который страх как любил ее и ее отца». Когда госпожа Флорак расспрашивала сына о молодом маркизе, с которым будто бы Этель помолвлена, Флорак отвергал эту мысль. «Помолвлена?» «Молодой маркиз занят актрисами театра Варьеты, Мамер. Он не может без смеху вздумать о женитьбе. Недавно кто-то пристал к нему в клубе с вопросом, пройдет ли ему даром ухаживание за мисс Ньюком, когда узнает об этом мадемуазель Люксор. Эта Далиска обелиск так высока, что ее зовут Люксор-Мамер. Мой шотландец позволил себе сказать, что не он ухаживает за мисс Ньюком, а она за ним. Это нимфа, это Диана, это прелестное несравненное создание. Когда другие засмеялись, а друг его месье Валей стал аплодировать ему. «Я, в свою очередь, принял смелость возразить. Маркиз, вы, как молодой человек, не вполне знающий наш язык, сказали такое, что не совсем верно, и только это обстоятельство уменьшает вашу вину. Я имею честь быть знакомым с родственниками молодой девицы, о которой вы говорили». Вы, вероятно, не были намерены сказать, чтобы молодая мисс, которая живет под надзором родителей, которую вы встречаете каждый вечер в обществе, у чьих дверей каждый день видят ваш экипаж, была способна к тому, в чем вы обвиняете ее так легкомысленно. Эти вещи, месье, говорятся за кулисами. О женщинах, у которых вы учитесь нашему языку, а не о молодых девицах, чистых и непорочных, месье де Ферринтош. Научитесь уважать своих соотечественниц, воздавать почтение юности и невинности везде, где бы они ни встречались, месье, а в тех случаях, когда вы забываетесь, позвольте человеку, который мог бы быть вашим отцом, напоминать вам, в чем вы ошибаетесь. «Что ж, он отвечал на это?» Спросила графиня. «Я ожидал пощечины», — сказал Флорак. Но ответ его был гораздо милостивее. Молодой островитянин покраснел и с крупной прибранкой, как следует такому благовоспитанному юноше, сказал, что он не думал говорить ничего обидного для молодой девицы. «Имя ее!» — крикнул он. «Никогда не должно быть произносимо в подобных местах». Этим кончилась наша маленькая ссора. Итак, мистер Клейв случайно имел счастье встречаться с своей кузиной в отеле «Флораков», где, я могу вас уверить, все желали, чтобы сбылись виды его на молодую леди. Полковник давно уже говорил госпоже «Флорак» о своем заветном желании, которое тогда не могло осуществиться, потому что Этель была помолвлена с лордом Кью. Клейф, от полноты души, доверил свою страсть Флораку и в ответ на готовность Поля к его услугам показал ему письмо, в котором великодушный полковник поручает ему помогать сыну Леоноре Флорак в случае, если бы тот нуждался в пособии. Дело было ясно для живого француза, Между моей матушкой и вашим добрым полковником должно быть существовала нежная взаимность в молодости их во время эмиграции. Клейв сознался, что отец говорил ему то же самое, то есть что он был неравнодушен к мадемуазель де Блуа. «Вот отчего сердце ее так тоскует по тебе! Отчего я сам так увлекся тобой!» «С первой с тобою встречи...» Клейв так и ждал, что Флорак поцелует его. «Напиши отцу, что я душевно ценю его доброту. Вечно буду чувствовать к нему благодарность и любить каждого, кто любит мою матушку. Сколько могут содействовать желания...» Флорак был усерднейшим покровителем Клейву в сердечных его делах. «И сама княгиня оказывала не менее готовности...» Благовидность и прекрасный характер молодого человека подействовали на добрую душу княгини, и она полюбила его так же, как любил муж. Вот почему нередко случалось, что, когда мисс Этель приезжала к ней с визитом и сидела в саду с госпожой Флорак и ее внучатами, в аллее появлялся мистер Ньюком и приветствовал дам. Если б Этель не желала его видеть... «Стала ли бы она приезжать?» «Да. Она обыкновенно говорила, что ездит к мадам де Превиль, а не к мадам де Флорак, и утверждала, как я знаю, за верное, что она, собственно, желала навещать госпожу Превиль, муж который был член палаты депутатов, государственный советник или какой-то другой туз французской администрации, и вовсе не искала свиданий с Клейвом» который не больше, как случайный знакомый в отеле «Флораков». Во всей жизни молодой леди не было ни одного пункта поведения, который бы она отстаивала в случае нападения, с большим упорством, как это знакомство в отеле «Флораков». Но не за это, собственно, я намерен ссориться. Прекрасные молодые читательницы мои, видевшие полдюжины сезонов, «Можете ли вы припомнить время, когда вы были в такой дружбе с Эммой Томкинс, что вечно бывали у Томкинсов, и между ее домом и вашим беспрерывно разносились записочки? Когда брат ее, паджет Томкинс, возвратился в Индию, не миновала ли ваша привязанность к Эмме, если вашей младшей сестрицы нет в вашей комнате?» Я знаю, вы сами сознаетесь мне в этом. Мне кажется, что вы всегда обманываете себя и других. Мне кажется, что побудительные причины, которые вы выставляете, часто бывают недействительные, и что действительных побуждений вы не открываете ни себе, ни другому живому существу. Мне кажется, что вы также преследуете то, чего желаете, и также себелюбивы как ваши бородатые собратья, а что касается того, сколько в вас есть правды, изо всех коротко знакомых мне дам, наберется, уверяю вас, едва ли... Но лучше умолчим. Женщина совершенно откровенная, женщина, которая никогда не льстит, никогда не ласкает, не увивается которая никогда не скрытничает, которая никогда не маневрирует глазками, которая никогда не рассчитывает на эффект, которая не замечает безмолвного, внушаемого ею удивления. Какое чудовище была бы подобная женщина, мисс Гопкинс. Вы годовалая были уж кокетка, на руках кормилицы. Вы уже действовали на друзей вашего папаши, чарами вашего кружевного халатца, новеньких башмачков и пояска. Когда вы только что выучились ходить, вы упражняли на лужке ваши злокозненные способности над другими детьми, бедными барашками, резвившимися между кустами маргариток, и нунг и новилия, мокс ун рекутантес драконес, перейдя от ягнят к непокорным драконам, «Вы принялись испытывать ваши силы над капитаном Паджетом Томкинсом, который поступил так неблагородно и уехал в Индию, не сделав предложение, которого вы, разумеется, вовсе и не ждали. Вы были дружны с Эммой. Дружба холодела. Вы разнитесь в понятиях. Томкинсы не совсем и прочее, и прочее». Вы думаете, что капитан Томпкинс женился на какой-то мисс Огреди и прочее, и прочее? Ах, милая моя, острая мисс Гопкинс, будьте снисходительнее в ваших суждениях о соседях».